Глава 33 Весь остаток дня он ходил из комнаты в комнату, терзаемый раздумьями. Что из себя мог представлять Росталант? Версий было много: от закрытого нигде где сноходцев распотрошат, до военной базы, где поставят подружье и отправят воевать. Неоднократно возникал вопрос. Надо ли было вообще принимать это предложение? Разумеется, согласие мужчины никак не говорило о его желании служить на благородины. Отечество любило человеческие жертвы. Плохо это или хорошо, но Игнат вовсе не испытывал желания класть свою жизнь на алтарь благополучия страны. Совсем наоборот, он хотел использовать предстоящее как шанс извлечь выгоду для себя. Однако не стоило считать идиотами людей ответственных за создание принципиально новой организации. Если государство вкладывает деньги, оно желает получить отдачу. Кедров хотел воспользоваться отсутствием опыта в данной сфере. Первоначально наверняка возникнет производственный хаос, где он сможет половить рыбку в мутной воде. «Первое время будет много неразберихи», — произнес он. «По-другому никак. Конечно, вызовет много вопросов почти исцеленная инвалидность. Но это, вероятно, наименьшее из -за его странностей. Игнат решил разбираться на месте. Что-то в проигрываемом на компьютере видеоролике с новостями привлекло его внимание. Отмотав назад, мужчина прислушался получше. «В своем последнем заявлении президент Байден подчеркнул...» Вещал блогер, которого Игнат в последнее время часто слушал. «Изучение сверхспособностей новой отрасли» успех в поднимет любое государство на лидирующей позиции мировой арены. По этому поводу уже согласовали просто умопомрачительный бюджет в... Мужчина не испытывал пиетета перед США, но признавал, что эта страна умеет держать нос по ветру. Тем временем приготовили ответы в России. Был создан так называемый Росталант. Правда, его функции до сих пор звучат очень туманно. При этом неизвестно, то ли он будет помогать, то ли бороться с преступностью среди обладателей подозревая, что это непонятно и утвержденному гендиректору, Шарапову Олегу. К вечеру Игнат внезапно обнаружил, что отвратительное ментальное загрязнение прошло. То ли просто совпадение, то ли способствовала эмоциональная встряска. Мужчина тут же решился на поход в кошмары. Уже через день его должны забрать в региональный филиал Росталанта, поэтому терять времени не хотелось. Вдруг при смене местонахождения изменятся его координаты в мире сна. А ведь еще надо было найти труп убитого стража в замке. Ранним вечером Кедров привычно лег на диван и обратился к источнику хаоса. Проводника ждал кошмар. Он пришел в себя на том самом месте, где пришлось пережить непростое испытание. Под куполом башни было все так же тихо. Тьму разделяли тусклые синие лучи из пробитой крыши изображенная в скульптуре героя прошлого, все так же было духотворен и смело. Нашлись и изменения. Мертвец у основания башни разительно отличался от прежнего. Еще вчера он был нетленным, а сегодня и сох в мумию. Больше Игнат контактировать с золотой эссенцией с пробитой груди не собирался. Тем более ее и не было. Мужчина подозревал, что именно воздействие субстанции стало причиной увиденного отрывка прошлого и ментального загрязнения. «Надо будет заняться трансформацией хаоса в свет», — подумал он. Через воспоминания мертвеца Кедров получил подробное ощущение и понимание, как работает свет. Мужчина уже делал попытки преобразовать его из первой стихии, но совсем незначительные, так как боялся слежки в квартире. Изучив последний раз площадку и не найдя больше ничего интересного, вернулся к винтовой лестнице. Мертвого монстра Игнат нашел ниже основания купола. Стража переломала на металлических балках, смонтированных для прочности. К сожалению, никакой добычи в закаменевшем теле не обнаружилось. Игнат вспомнил, что у того имелась устойчивость к физическим и энергетическим атакам. Именно то, что нужно. Однако это не дара, а скорее физическая особенность тела. Сам монстр вообще к хаситам не относился, как и его таинственный хозяин, в одиночку принесший крах в Катриана. «Надо будет запомнить его слова». В мире сильных никого не волнуют слабаки. Собственно, так было и на его родной планете, хоть и в скрытой форме. Право сильного великолепно работало и в первом веке. Закончив осмотр трупа, Игнат продолжил спуск, решив покинуть башню. Он думал еще побродить по замку, но выбор сделали за него. Звуки сражения мужчина услышал издалека, благодаря хорошей акустике. Может быть, те китайцы? Скорее всего. В любом случае, желания встречаться с другими хаоситами не было. Особенно, если это те азиатские военные. От такого столкновения можно и живым не уйти. Кедру спустился на первый этаж и пошел по другому коридору, стремясь избежать нагрянувших гостей. Повороты выбирал, ориентируясь на примерное нахождение выхода из замка. Благо, сенсорное зрение не сплоховало. Скоро над головой вновь открылось затянутое хмарью неба. Игнат, наконец, покинул мрачные пенаты. К сожалению, он до конца так и не понял весь смысл трагедии, которая произошла здесь. Снаходец уже думал, что спокойно покинет Катриан, однако прогадал. Простое совпадение сыграло дурную шутку. Игнат уже подходит к малой арге крепостных ворот, готовясь покинуть территорию замка, как навстречу из-за проема появились нежеланные гости. Это были три азиата, один из них заметил Игната, и тут же коротким окриком оповестил остальных. Все замерли, разглядывая друг друга. Ловя на своем скафандре любопытные взгляды, Игнат мысленно порадовался, что тот не так уж и приметен. Пережив множество перендерек, костюм выглядел невзрачным грязным комбинезоном механика, а не защитным сверхсовременной экипировкой. «Хю аю! с характерным мягким акцентом произнес один из азиатов. Донта так, плиз!» Игнат примирительно показал пустые ладони в мирном жесте. «I'm Russian!» Китайцы переглянулись, введя негласный диалог. Вероятно, они бы с удовольствием напали, но не были уверены в исходе. Да и сам Игнат не демонстрировал страха, что их явно смущало. Кедров, разумеется, уже успел применить идентификацию. И строих все были простыми людьми. Прикопать их можно было без лишних проблем. Однако ссориться с азиатами совсем не хотелось. Особенно учитывая его приметную экипировку. Гевей, наконец, решил один из незнакомцев. It's China territory. Don't come here again. Yes, I understand, кивнул Игнат, всячески демонстрируя согласие. Медленно китайцы отошли от арки. Также медленно Игнат прошел мимо них, не смея поворачиваться спиной. Выйдя за крепостную стену, он ускорился отходя от облюбованной азиатами территории. «Черт, вы китайцы! И здесь от них спасу нет!» Проблема экспансии азиатов вполне может стать серьезной. Выше в живой силе у них многократное преимущество по сравнению с любой другой страной. Благо, преследовать его не стали. Вскоре он вышел с территории Катриана. Впереди маячили тревожные силуэты черных башен. «Куда идти дальше?» — задался он вопросом. Пожав плечами, решил проверить строение. Мало ли чего интересного. Тем более других сноходцев в округе не наблюдалось. Решив, направился к ближайшей выбранной цели. Однако, похоже, сегодня был не его одеяние. Следующие пять башен не показали абсолютно ничего важного. Подумав, Игнат решил не терять время и заняться сегодня тренировками. Возле последней осмотренной локации находилось довольно крупное полуразрушенное здание. Чем-то оно напомнило наблюдателю развалины старой советской школы, хоть таковой не могло являться. Быстро убедившись, что строение пустое, мужчина нашел укромное помещение, где приступил к делу, к которому давно готовился. Привычным образом зачерпнул хаоса в пучок над рукой, вспоминая, что такое свет. От холода эта стихия отличалась кардинально. Благо, Игнату не надо было вспоминать школьный курс физики, чтобы понять, как сгенерировать стихию. Сноходец постарался как можно ярче вспомнить навеянное мертвецом видение. В нем он ощущал энергию света как близкую и даже сражался с ее помощью. Такое знакомство со стихией сделало свое дело. Уже через час красно-синий сгусток в руке Игната начал вспыхивать золотистым свечением. В тот момент, когда снаряд полностью преобразовался в свет, то засиял особенно ярко и потух. «Чего?» — не понял Кедров. Только что он, наконец, мог полностью преобразовать хаоса в свет. Но почему тот сразу развеялся? Убедившись, что отблизки не привлекли чужого внимания, он продолжил эксперимент. Еще через полчаса начал догадываться о причине странного поведения стихии. Свет представлял из себя излучение. Его невозможно было удерживать в пучке, как тот же холод. Едва хаос был преобразован в эту стихию, как она банально расходилась по помещению. Чтобы получить источник равномерного сияния, требовалось что-то сложнее, чем единовременное преобразование пучка первой стихии. В воспоминаниях Абориген не имел такой проблемы, как преобразование одной стихии в другую. Он просто подавал ее прямым потоком из своего средоточия силы. «Да, напряженно», — произнес Игнат. Световой аспект выходил очень сложным для применения. Не опуская рук, он продолжил кропотливую тренировку. Чтобы его не слепило каждый раз, на ходе сконцентрировал выходящее излучение в один луч. «Юху!» — сырой не подумал он. «Кажется, я изобрел фонарик». Позволил себе немного отдохнуть, продолжил эксперименты. Теперь Игнат старался еще больше сконцентрировать и нарастить плотность энергии. Перед глазами встала страшная мощь луча, что резал толстый металл, словно масло. Это именно та деструктивная сила, в которой чертовски нуждался находиться. Вскоре в подвальном помещении, где Игнат продолжал тренировки, потеплело. Стены под воздействием луча ощутимо нагревались. Однако... «Этого слишком мало», — недовольно отметил Кедров. «Луч должен мгновенно плавить камень и металл, выдавать бешеную мощь». Он попробовал еще нарастить силу, но оперся в набивший оскомину потолок. Проводимость. Снаходец ощущал, что возможности источника хаоса более чем достаточно. Вот только хрупкое тело не способно было пропускать через себя такие объемы. Игнат потерял счет времени, делая попытку за попыткой. Спустя еще час от упорной работы отвлекли человеческие крики, пришедшие с эхом, отразившимся от голых стен. Развеяв энергию, Игнат замер, прислушиваясь к обстановке. К счастью, его не обнаружили. Кричали где-то вдалеке. «Ладно», — подумал Кендров, начавший ощущать напряжение и жжение в теле. Первые симптомы загрязнения. На сегодня достаточно. Он и так сделал немало. К сожалению, дальнейший прогресс невозможен, пока не будет укреплена стойкость тела. Сноходец уже собирался покинуть кошмар, но потом все же решил потратить несколько минут, дабы посмотреть, что происходит. Он вышел из подвала на первый этаж. Звук стал более понятным. Получилось разобрать чужую речь. Игнат не узнал язык но походило на говор бразильцев или кого-то подобного. Судя по смеху и тону, у этих ребят было все нормально. Не желая вступать в контакт, Кедров решил просто подняться повыше и рассмотреть, чем занимаются эти весельчики. Забравшись на самый высокий третий этаж развалин, он по звуку определил направление и, наконец, увидел людей. Сначала подумал, что эта тройка отморозков окружили четвертого и с удовольствием его избивают. Только рассмотрев жертву получше, понял, что ошибался. Это был классический зомби, как их изображают в фильмах, комиксах и прочих продуктах современной культуры. Помертвевшая темная кожа, наличие множества ран, несовместимых с жизнью. Кажется, он даже рычал, и гнать не слышал с высоты. Три Трисмоглокожих сокружили его и со смехом избивали. Развлечения не для робкого десятка, но и калачи здесь, похоже, тертые. Все трое были лишь в трусах, что позволяло рассмотреть поджары мускулистые тела. Один из них, кажется, заводила, имел множество татуировок. Их вид напомнил снаходцу о боевиках наркокартелей, о чьих деяний кровь стынет в жилах. Быстро проверив всех троих, Игната отметил, что один из них, тот самый, обладает даром укрепленного покрова. Остальные были простыми людьми. Мужчина перевел взгляд на несчастного зомбака, который получил поджопники от окруживших его людей. Стихийно поднятый мертвец нежить. Уровень силы незначительный. Дары и особенности не жизнь, Способности поиск жизни поглощение жизни. Статус слабости за отсутствие питания. Все ясно. Кедров уже отошел, не особо желая вмешиваться в чужое веселье. Но вид существа заставил его кое-что вспомнить. «В прошлый раз я не переменил хаос на мертвеце, отметил мужчина. Он и сам не знал толком, почему. То ли интуиции, то ли еще что-то не позволили ему это сделать. Снаходится вновь перевел взгляд на развлекающихся латинусов. От очередного удара неупокойный упал на четвереньки. «М -м, «А ведь и правда». Почему бы не попробовать? Вряд ли произойдет что-то страшное, и люди пострадают. А даже если и да, то ему было плевать на этих незнакомцев. Сам Игнат находился в безопасной позиции на высоте. идеальные условия для эксперимента. Не став медлить, он создал совсем небольшой пучок хаоса и метнул его в цели. Огруженный всполохами, тут быстро настиг мертвяка, заставив испугавшихся от неожиданности людей расступиться в стороны. Убедившись, что попал по зомби, Кедров замер, наблюдая за происходящим. Первоначально все шло, как обычно. Монстр упал на бок, его затрясло. Хаотические трансформации стали быстро разжижать плоть нежити. Вскоре от существа осталась лишь густая, чадящая дымом масса. Игнат уже было расслабился, но в следующий момент все пошло не по плану. Нежить дернулась и резко подскочила, чем заставила вскрикнуть наблюдавших повода людей. Невольно вздрогнул даже сам снаходец. Теперь тварь представляла жидкую массу, облепившую скелет. В глазницах черепа полыхало два синих огонька. Не устав тратить время, монстр тут же рванул к ближайшему человеку. Этот как раз был самый смелый, покрытыми татуировками. Быстро сориентировавшись, Латинос не стал убегать, но задействовал свой дар. Кедров видел, как его кожа приобрела графитово-серый оттенок, многократно усилив крепкость. Налетевшего мертвеца он встретил точным ударом в голову. Череп треснул и разломился. Но окружавшая его жижа продолжала скреплять кость. Кажется, монстр не обратил особого внимания на удар. Игнат ожидал, что, налетев на Латиноса, он начнет его потрошить. Однако вместо этого мертвец его обняла. Что за хрень? — задался вопросом Игнат, наблюдая за дальнейшими событиями. Темная жижа, в которую превратилась плоть мертвеца, перетекла со скелета на латиноса, быстро покрывая его густым маслянистым слоем. Судя по истошным крикам, тот испытывал от процесса не самые приятные ощущения. Тем временем слизь полностью поменяла хозяина. Безжизненный скелет монстра упал на землю и больше не двигался. Зато латинос еще как. Упав на землю, он начал кататься, завывая от боли и борясь с облепившей его дрянью так прошло с полминуты после чего несчастный замер Игнат применил идентификацию желая понять суть происходящего процесса искаженный хаосом искусственно выведенное существо уровень силы неизвестно. дары и особенности не жизни неизвестно способности поиск жизни поглощение жизни, поглощение плоти статус слабость после рождения Голод. «Это еще что за хрень?» задался вопросом Кендров, разглядывая неподвижный сгусток бурой жижи. «Я что, создал Венома?» Чтобы зачистить неожиданные последствия эксперимента, он метнул в монстра сгусток ледяного аспекта от души заряженной силой. Будто почувствовав или ощутив атаку, слизь мгновения мгновение вытянулась в узкий шланг и рванула в сторону. «Пуф!» Навык сдетонировал, покрыв землю наплывами льда, но монстра там уже не было. Проследив за направлением движения существа, Игнат увидел, что тот двинулся вслед убежавшим товарищам погибшего. Судя по его скорости, убежать несчастным не светит. «Но, ребят, ничего личного», — произнес находец. Пришла мысль попробовать догнать и убить монстра, пока тот не развился. Игнат от идеи отказался. Он и сам был уставший после долгих тренировок как бы самому в таких условиях не стать обедом для этой дряни. Решив закончить на этом, он мгновенно покинул кошмары. Усиленные тренировки вновь вызвали эффект загрязнения. Но это соответствовало ожиданиям магната. Проблема уйдет, пока он будет заниматься делами в реальности. А их предстояла гора. Весь следующий день Игнат посвятил сборам, ведь ему предстоял переезд. Только сейчас он понял, что одним решением перелистнул повесть своей жизни на следующую главу. Кедрова ждали серьезные перемены. Мужчина стоял в коридоре и смотрел на две сумки. Все это он собрал для переезда в Росталанд. «Так, вроде ничего не забыл», — произнес он, как вдруг наткнулся на жалобный взгляд мопса, наблюдающего за хозяином. Игнат чертыхнулся. Он совсем забыл про пса с этими волнениями. Куда его теперь девать? «Впрочем», — сказал он, задумчиво разглядывая питомца, «почему бы и нет?» Как Ядров уже замечал раньше, он ощущал чувство долга перед этим шерстяным комком. В конце концов, именно его действия стали причиной всех несчастья пса. Что же мешает взять его с собой? «Собирайся, шерстяной», — обратился он к Бамбику. «Мы едем в Йобург».